История Тенгу В стародавние дни императора Горы Эдзея в храме Сайта, что стоял на горе под названием Хиэйцзан, близ Киота, жил один богочестивый священник. Как-то раз одним летним погожим днем этот добрый человек возвращался к себе в храм из похода в город и увидел, как мальчишки мучают коршуна. Они поймали птицу в селки и теперь избивали ее палками. «Несчастное создание!» – вскричал священник. «Зачем вы мучаете его?» Один из мальчиков ответил. Мы хотим убить Коршуна, чтобы надергать из него перьев». Движимый со страданием, священник уговорил мальчишек отдать ему птицу, а взамен предложил им свой красивый веер. Сделка состоялась. Получив птицу, священник тут же отпустил ее. Видимо, Коршун не слишком пострадал, потому что смог улететь. Счастливый тем, что ему удалось совершить стой богочестивый поступок, который, конечно, зачтется при следующем перевоплощении, священник продолжил свой путь. Но вскоре дорогу ему преградил незнакомый монах, который вышел навстречу. из придорожной бамбуковой рощи. Монах почтительно поприветствовал его и сказал, «Господин, благодаря вашей доброте и состраданию спасена моя жизнь. Теперь я хочу отблагодарить вас соответствующим образом». Удивленный тем, что услышал, священник отвечал, «Что-то я не припомню, что когда-нибудь встречал вас прежде. Пожалуйста, скажите, кто вы?» «Вполне естественно, что вы не признали меня в всем обличье», — отвечал монах, «я тот самый коршун, которого стязали мальчишки. Вы спасли мне жизнь, а в этом мире...» Нет ничего ценнее жизни. Ведь я хочу отблагодарить вас тем или иным способом. Может быть, есть особое желание чем-то обладать, или узнать что-то, или увидеть. Короче, что-нибудь, что я мог бы сделать для вас, пожалуйста, скажите мне. Поскольку я владею, конечно, в малой степени, шестью сверхъестественными силами, потому могу исполнить почти все, что можно пожелать». Услышав эти слова, священник понял, что разговаривает с Тенго. «Тенго. В буквальном переводе – «Небесная собака». Существо из японской мифологии. Обычно предстают в облике мужчины большого роста, с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Часто носит одежду горного отшельника. Обладает способностью перевоплощения других существ, в частности птиц. И смиренно отвечал. «Друг мой, давно укротил я мирские свои желания. Мне 70 лет. Ни слава, ни удовольствия уже не манят меня. Единственное, что меня тревожит – мое следующее рождение. Но поскольку в этом вопросе никто не может помочь, Нет смысла о том говорить. А еще печали всю жизнь, что не далось мне побывать в Индии. В недавние времена, когда великий Будда на священной горе Гритхархута призвал народа и тварей. Не проходила и дня, чтобы печаль о том не посетила меня в часы утренней или вечерней молитвы. Ах, друг мой, если бы можно было починить пространство и время, что дано лишь бодхисаттвам так, чтобы один взгляд только бросить на великое событие, я был бы совершенно счастлив. Что ж... «Такое благочестивое желание можно исполнить», – отвечал Тенгу. «Мне не составит особого труда осуществить это. Я хорошо помню собрание на корегрифов, и могу в подробностях воссоздать ту картину перед тобой, воспроизвести точно, в деталях. Что тогда происходило? Для меня это великое удовольствие – показать священное действо. Следуй за мной». Он отвел священника на склон холма, поросший соснами. «Теперь», – сказал Тенгу, – «нужно закрыть глаза и немного подождать. Не открывайте их до тех пор». Пока не услышите глаз Будда, провозглашающего закон. После этого можно смотреть, но когда вы увидите появление Будды, не дайте волю своим религиозным чувствам. Вы должны быть неподвижны. Нельзя не приклонить колени, ни молиться, ни тем более восклицать: да, будет так повелитель или облагословенный. Вам вообще нельзя не говорить ни шевелиться. Если вы не послушаетесь, со мной произойдет нечто ужасное. Священник радостно пообещал исполнить все в точности, как ему сказано. Тенгу отправился готовить обещанное. День разгорелся и минул, и пришла тьма. Но старый священник терпеливо сидел под деревом и ждал. Глаза он держал закрытыми. Наконец, где-то над ним зазвучал голос. Чудный глаз, глубокий и чистый, как звук огромного колокола. То был голос Будды Шакьямуни, провозглашающего верный путь. Тогда священник открыл глаза, и в лице ему ударило ослепительное сияние. Все кругом преобразилось. Он действительно находился на горе грифов, священной индусской вершине Гритхракута. Время было временем сутры лотоса благого закона. Теперь вокруг не было сосен, а только незнакомые сияющие деревья с драгоценными камнями вместо листьев и плодов. Земля была покрыта цветами мандаравы и мандзюсяки, светевшими с небес, а ночь была насыщена ароматом и великолепием дивного глаза. В небе прямо перед собой священник узрел самого благословенного, восседающего на львином троне, и от него издевался свет. По правую руку от него помещался самантабхадра, по левую. Манджушри, а перед ним собрались подобно звездам и созвездиям бесчисленное множество – толпы махасатов и бадхисатов с их бесчисленными последователями – богами, демонами, нагами, людьми и существами нечеловеческого обличия. Он узел Путру и Касьяпу, Ананду и Татхагату со всеми его учениками. Там были цари девов и цари четырех стихий, подобные столпам огня и великие цари драконы – Ганхарвы и Гаруды. боги солнца, луны и ветра, и мириады сияющих небес прамы, А в невразимой дали, но тем не менее ясно видимые, простирались все 18 тысяч миров в восточной четверти со всеми их обитателями, что пребывали в шести состояниях существования. А затем очертания Будды померкли. Он вошел в Нирвану. Следом священник увидел, что все боги и все демоны преклонились перед львиным троном и услышал, как бесчисленных хор голосов, подобный шуму морского прибоя, прославляет сутру лотоса Богового закона. И тогда священник забыл о данной клятве, вообразил, что он действительно один из тех, кто стоит перед самим Буддой, обливаясь слезями любви и богоговения, паулниц воскликнул: «О, богословенный!». Тот же миг твердь под ним вздыбилась, как при землетрясении. Грандиозное видение исчезло, и священник обнаружил, что кругом темно, а он в одиночестве стоит на коленях среди травы на склоне холма. Невыразимая печаль охватила его, потому что он утратил возможность наблюдать за великим событием. Так глупо нарушил данное слово. Он горестно поднялся с колен и побрел домой, но не сделал на нескольких шагов, когда вешний монах вновь появился перед ним. С упреком и болью он сказал, «Поскольку вы не сдержали данного мне обещания и не смогли совладать с чувствами, Гахатенда, страш учения, ринулся с небес на землю в великом гневе. Он обрушил удар молнии на меня и монахов, что я обучал здесь в горах, и вопросил громоподобным голосом, как я мог обмануть доверие. Монахи в ужасе разбежались, а у меня теперь сома на крыло, и я не могу летать. С этими словами, тенгу бесследно растворился в воздухе. В японской живописи тенга обычно изображается как крылотое существо мужского пола, с носом в виде клюва или в образе хищной птицы. Существуют разные тенгу, но считается, что все они являются духами гор, способными принимать самые разные формы и обличия, в том числе нередко принимают вид ворона, грифа или орла.